Город Картас, Вечер того же дня. Крон сильно нервничал. Давно он не испытывал ничего подобного. Хотя это и неудивительно. Ведь если подумать, то он даже не сможет вспомнить, когда в последний раз был за стеной. Хоть у таких людей, как он, был туда постоянный доступ. Однако он там был нечастым гостем, так как ему было неуютно. Глава гильдии воров не любил чувствовать себя настолько маленьким человеком, а среди всех этих чудовищно сильных и влиятельных людей по-другому и быть не может. Его уже ждали, только поэтому он беспрепятственно прошел в тронный зал, где на высоком троне возвышался человек в доспехах. Его броня отдавала фиолетовым свечением. Во всем картосе таких и было считанные единицы а полный комплект с такими параметрами и вовсе единственный. Крон на подкашивающихся ногах подошел к трону и максимально низко поклонился. «Приветствую тебя!» Человек в доспехах поднял ладонь и заговорил. «Давно не виделись. Ты совсем забыл нас и перестал заходить в гости». Крон сглотнул, зная, что вся эта любезность наигранная. Данному человеку плевать как на него, так и на всю гильдию воров. А если бы он захотел, то мог бы стереть в порошок половину Картоса, Один из самых могущественных людей в городе. Нет, во всем мире. «Я не просто так прибыл к вам», — произнес Крон, пытаясь держаться достойно. «К сожалению, я недооценил чужака и разочаровал наших покровителей. У меня больше не осталось времени, и я вынужден обратиться к вам за помощью». Человек лишь хмыкнул, продолжая сидеть. «Я уже допустил одну ошибку, что, в принципе, и так непозволительно», — снова заговорил глава гильдии воров. «Да, а вот я слышал, что ты уже дважды простоволосился. Наконец-то ответил человек в доспехах. «Да уж, гильдия воров мельчает. Когда я находился на твоем посту, при мне и близко ничего подобного не было». Его глаза сверкнули. «Пойдем. Я знаю, как решить твою проблему. Но цену ты знаешь». «Знаю», — сглотнул он, к сожалению. Они вышли из замка и вместе прошли на огромную стену, которая отделяла башню Бога от остального города. Когда они поднимались по лестнице, взбираясь на стену, то никто не осмелился ни то, чтобы их остановить, никто даже не посмотрел в их сторону, потому что все знали, что этому человеку позволено все. Когда они поднялись и остановились на стене, весь город открылся их взору. Картас был словно на ладони. Слабый ветерок обдувал их лица, а у Крона перехватило дыхание. «Красиво и невероятно величественно», — подумал про себя Крон, а потом проследил за взглядом человека в доспехах. «Ты и выследил его», — проговорил глава гильдии воров. «Так ты уже все предусмотрел? Если бы я знал, что потеряете два дня впустую...» «Конечно!» «Я знаю, где находится твоя цель», — перебил его человек, — «в пьяных бугорках. Эти недоразвитые простолюдины решили закатить пирушку, и мой человек уже на месте». «То есть ты знаешь точные координаты?» — Крон пытался скрыть удивление из своего голоса, чтобы не терять своего достоинства. Но он также понимал, что это бесполезно, только не перед этим человеком. «Естественно. Можешь забыть о кровавом демоне. Больше это не твоя проблема. Прямо сейчас он умрет. А потом ты выполнишь мою просьбу». Крон своими собственными глазами видел, как в руках этого человека из воздуха материализовался огромных размеров арбалет. Обычный человек точно бы не смог удержать его в своих руках. Настолько он был массивен». Спустя секунду в этом арбалете начал формироваться болт, который по размерам больше походил на мощнейшее черное копье, нежели на стрелу. Второй раз в жизни Крон становился свидетелем этого. И подобное зрелище невозможно забыть. Всем известно, если один из могущественных людей применял свою сильнейшую способность, нет и шанса на выживание. Человек в доспехах никогда не промахивался. А это оружие и есть сама смерть, ее воплощение». От копья исходил черный дымок и верил о невообразимой силой. Человек в доспехах встал в позу поудобнее и прицелился, после чего механизм сам по себе натянулся до пронзительного скрежета. Мгновение, его глаза ярко засветились, а потом в тот же миг покрылись черной дымкой. И выстрел. С оглушительным свистом копье улетело в небо. В этот выстрел была вложена невероятная мощь и сила. Снаряд в один миг улетел на многие километры вперед, где очень быстро потерялся из виду. Крон и двое стоящих рядом стражника чуть было не свалились со стены от мощнейшего потока воздуха, когда копье пролетело мимо них. Прошло около минуты, после чего человек в доспехах довольно улыбнулся и заговорил. «Ну вот и все. Копье достигло своей цели».